Глава 9 Гордость. Говоря обычным языком, гордость, как часто думают, является хорошей штукой. Однако при более внимательном рассмотрении мы увидим, что точно так же, как все другие отрицательные чувства, которые мы обсудили ранее, гордость лишена любви. Следовательно, она в высшей степени разрушительна. Гордость может принять форму сверхценной идеи, отрицания, игры в мученика, чрезмерной самоуверенности, высокомерности, хвастливости надутости, чувство наличия преимущества перед другими, надменности, ханжества, тщеславия, эгоцентризма, самодовольства, равнодушия, чопорности, снобизма, предвзятости, фанатизма. набожности, презрительности, эгоизма, неумении прощать, избалованности, рикидности, покровительства, осуждения и в более умеренных формах склонности к наклеиванию ярлыков. Интеллектуальная гордость приводит к невежеству, а духовная гордость – главные препятствия к духовному развитию и росту. Религиозная гордость, которая идентифицирует себя как олицетворение высшей справедливости и обладание единственным истинным путем, является основанием всех религиозных войн, конкуренции и таких мрачных явлений, как инквизиция. Самое большое несчастье из всех – это религиозная гордость и признание кого-то имеющим право убивать тех людей, которые не разделяют определенные верования. Во всех нас гордые чувства, у меня есть все ответы, блокирует наш рост и развитие. Интересно, что эгоцентричная часть ума готова пожертвовать ради самой себя все оставшейся личностью. Вместо того, чтобы признаться, что были неправы, люди буквально пожертвуют жизнью и любым аспектом жизни на алтаре гордости. Пример тому – религиозной войны и крестовые походы. Мужская гордость, связанная с программами поведения, которые наше общество считает мужественностью, блокирует эмоциональное и психологическое внутреннее развитие большинства мужчин в нашем обществе. Некоторые женщины теперь становятся в ряды шовинистов, что только усокупляет проблему и усиливает битву полов. Уязвимость – гордости Гордый человек постоянно находится в оборонительной позиции из-за уязвимости, гордыни и отрицания. С другой стороны, скромный человек не может быть оскорблен, поскольку он неуязвим, будучи свободен от гордости. Вместо гордости у него есть внутренняя уверенность и чувство собственного достоинства. Многие люди пытаются заменить гордостью подлинную самооценку. Однако подлинная самооценка на самом деле не возникает, пока не отпущена гордость. То, что раздувает эго, не приводит к внутренней силе. Наоборот, это увеличивает нашу уязвимость и предельный уровень страха. Когда мы в состоянии гордости, наша энергия рассеивается постоянной озабоченностью, Защита нашего образа жизни, профессиональной деятельности, района, одежды, годы и марки автомобиля, родословной, страны и политических и религиозных систем взглядов. Есть неустанная озабоченность внешностью и тем, что подумают другие люди. И таким образом есть постоянная уязвимость для мнений других. Когда мы отказываемся от гордости и напыщенности, их место занимает внутренняя уверенность. Когда мы больше не считаем необходимым защищать наш образ самих себя, критических замечаний и нападок окружающих людей становится меньше, и в конце концов они прекращаются. Когда мы отпускаем нашу потребность в подтверждении или доказательстве своей правоты – тогда выпады против нас заканчиваются. Это приводит нас к одному из основных законов сознания. Оборонительное поведение вызывает нападение. Исследование природы гордости облегчает процесс избавления от нее, поскольку она перестает иметь ценность. Мы видим ее тем, что она есть, слабостью. Есть распространенное выражение – Гордость приходит перед падением. Гордыня до добра не доведет. Дьявол гордился, до да с неба свалился. Эквивалент в русском языке «кто высоко летает, тот низко падает». Гордость – тонкий лед, плохая замена для той, подобной скорее реальной силы, которая исходит из храбрости, принятия или спокойствия. Есть ли такая вещь, как здоровая гордость? Когда мы говорим о здоровой гордости, мы обращаемся к самооценке, внутреннему осознанию своего истинного значения и ценности. Эта внутренняя осознанность отличается от энергии гордости. Самосознание своего истинного значения характеризуется отсутствием оборонительного поведения. Как только мы сознательно получили контакт с правдой нашего реального бытия, природой нашего внутреннего «я», со всей его истинной невинностью, величием и благородством человеческого духа, мы больше не нуждаемся в гордости. Мы просто знаем, что мы собой представляем, и этого знания себе достаточно для нас. То, что мы действительно знаем, никогда не требует защиты и отличается от энергии гордости – которую мы обсуждаем в этой главе. Давайте посмотрим на некоторые виды гордости, на которые мы были запрограммированы, и исследуем, как они поддерживаются. Гордость за семью, гордость за страну и гордость за достижения – типичные примеры, которые приходят на ум. Действительно ли гордость является самой возвышенной из человеческих эмоций? Сам факт, что она характеризуется необходимостью обороны, доказывает обратное. Когда мы гордимся нашим имуществом или какими-то организациями, с которыми мы себя отождествляем, мы чувствуем себя обязанными защищать их. Гордость за наши идеи и мнения приводит к бесконечным спорам, конфликтам и несчастьям. Более высокое состояние, чем гордость – состояние любви. Если мы любим все вещи, отмеченные выше, семья, страна, достижения, это означает, что нет никакого вопроса об их ценности в нашем уме. Мы больше не вынуждены их защищать. Когда истинные признания и знания заменяют мнение, которое является частью гордости, не остается места для споров. Наша чистая любовь и признание к чему-то – прочная основа, на которую нельзя напасть. Гордость, потому что это уязвимая позиция, всегда подразумевает, что где-нибудь есть сомнение, которое нужно прояснить, и противник быстро сосредотачивается на этом сомнении. Когда все сомнения удалены, мнение и гордость исчезают. В гордости содержится скрытый намек на извинение, как будто вещь сама по себе недостаточно хороша, чтобы можно было оценить ее достоинство. Тому, что достойно нашей любви и уважения, едва ли нужен защитник. Гордость наводит на мысль, что есть возможность для обсуждения и что ценность чего-то вызывает вопросы. Когда мы искренне любим что-то и таким образом становимся едины с ним, это потому, что мы видим его внутренние совершенства. На самом деле его ошибки – неотъемлемая часть его совершенства. так как все, что мы видим во Вселенной, находится в процессе становления. И в этом процессе его прекрасная эволюция – часть совершенства Вселенной. Следовательно, наполовину развернувшийся бутон цветка не есть несовершенный цветок, которому нужна защита. Напротив, его цветение – процесс достижения полного совершенства согласно законам Вселенной. Аналогично каждый человек на планете раскрывает, взращивает, изучает и отражает то же самое совершенство. Можно сказать, что раскрытие эволюционного процесса продолжается точно согласно космическим законам. Одним из недостатков позиции гордости, как мы сказали, является ее уязвимость. Уязвимость приглашает нападение. Поэтому в обществе мы являемся свидетелями тому, что гордые люди вызывают критику, и их уязвимость – это то, о чем сообщает нам пословица «Гордость приходит перед падением». В библейской истории это была гордость Люцифера, которая стала его ахиллесовой пятой, несмотря на достигнутое им высочайшее положение. СМИРЕНИЕ Попытка подавить гордость чувством вины просто не работает. Не будет полезным, если назвать энергию гордости грехом и подавить его в себе из чувства вины, скрыть ее или притвориться, что мы ее не испытываем. Что происходит в этом случае, так это то, что эта энергия незаметно приобретает новую форму, известную как гордость духовная. Мы не чувствуем себя комфортно в присутствии тех, кто проявляет гордыню. Поэтому горделивость блокирует коммуникацию и выражение любви. Хотя мы любим тех, кто гордится определенными достижениями, мы любим их, несмотря на их гордость, а не благодаря ей. Чувствуя себя виновным в гордости, как в духовном грехе, мы только запираем ее внутри себя, и, как мы уже говорили, это не является решением проблемы. Реальное решение – просто отпустить ее, исследовав ее истинную природу. Как только мы увидим гордость, как она есть, это будет одна из наиболее легких эмоций для того, чтобы отказаться от нее. Для начала мы можем спросить себя, какова цель гордости? Какова ее выгода для нас? Почему мы ищем ее? Что мы пытаемся компенсировать посредством гордости? Что мы должны понять о своей истинной природе, чтобы позволить гордости покинуть нас и не испытать чувства потери? Ответ довольно очевиден. Чем более незначительными мы себя чувствуем, тем больше мы должны компенсировать внутреннее ощущение собственной неполноценности, неважности и нулевой ценности чувством гордости. Чем больше мы отпускаем наши отрицательные эмоции, тем меньше мы будем полагаться на опору гордости. На ее месте окажется качество, которое мир называет «смирение», и что мы субъективно переживаем, как миролюбие. Истинное смирение отлично от парадокса гордости смирением или ложной скромности, часто замечаемой на общественной арене. Ложная скромность, притворное самоумоление – с прицелом на то, что другие признают достижения, которыми человек сильно гордится, но слишком горд, чтобы хвастать ими открыто. Истинное смирение не может быть испытано человеком, который говорит, что он обладает им, потому что это не эмоции. Как мы сказали прежде, действительно смиренные не могут быть унижены. Они неуязвимы для унижения, им нечего защищать. Нет никакой уязвимости, и поэтому действительно скромное, не воспринимая слова других как критику. Вместо этого действительно скромный человек видит критическое словесное выражение другого человека, как простое заявление о внутренних проблемах этого человека. Например, если кто-то сказал бы «Вы думаете, что вы довольно хороши, не так ли?», то что видел бы действительно скромный человек? То, что у другого человека есть проблема с завистью, а у вопроса в действительности нет реального основания. Нет ничего, на что стоило бы обижаться, и нет надобности реагировать. И напротив, гордый человек расценил бы этот вопрос как оскорбление, что привело бы к задетому самолюбию, словесному ответу или даже в некоторых случаях к физическому насилию. Радость и благодарность. Поскольку гордость иногда рассматривается как фактор мотивации к успеху, что могло бы стать его заменой более высокого уровня? Одним из ответов может быть радость. Что не так с радостью в качестве вознаграждения за достижение успеха вместо чувства гордости? Гордость несет в себе желание признания от других – И следовательно в ней присутствует уязвимость для гнева и разочарования, если признание не происходит в какой то момент. Если же мы достигаем определенной цели ради собственного удовольствия наслаждения любви к достижению и внутренней радости, которые это приносит нам, мы неуязвимы для реакций других людей Мы можем осознать нашу предрасположенность к боли, рассматриваете реакции, которые мы надеемся вызвать у других нашими выборами и поведением. Это включает манеры, выражения, стиль одежды, виды имущества, которые мы выбираем, марку автомобиля, которым мы управляем, тип жилья, который мы имеем, адрес, по которому мы живём, школы, которые мы посещаем или которые посещают наши дети, или этикетки на продуктах, которые мы покупаем. На самом деле, если мы посмотрим на наше современное общество – мы увидим, к какой степени абсурда привела нас гордость. Этикетки теперь носят снаружи одежды и личных вещей. Это еще не достигло уровня граблей и лопат, но такое может рано или поздно произойти. Никто еще не додумался до этого, но мы могли бы повсюду носить с собой на показ грабли и лопаты, украшенные дизайнерскими именами. Это указывает на еще один из недостатков гордости. Она делает нас открытыми для манипуляций. Гордыня означает, что нами можно очень легко управлять. Огромные суммы денег выуживают из наших кошельков в обмен на глупости. Комичность ситуация в настоящее время заключается в том, что люди гордятся тем, насколько сильно их эксплуатируют. В настоящее время среди определенных кругов хвастают тем, сколько каждый заплатил за какие-то вещи. и это является символом статуса. Когда мы удаляем налет гламора из этого явления, мы можем сказать, что человек просто глуп. Он в действительности или был обманут, или был наивен и просто не знал ничего лучше. Гордость снобизма является, вероятно, самой высокомерной из всех. Действительно ли показная роскошь впечатляет? На самом деле нет. Ответ, который мы видим, что роскошь нужна для привлечения внимания. Люди получают некоторое удовольствие от показного блеска, но в глубине души они в действительности не уважают его, потому что они знают, что это собой представляет в реальности. Когда мы довольствуемся гордыней за показную роскошь, мы ни на кого не производим впечатления. Это динамично показало себя во время моей поездки в Канаду с целью посетить дом одного богатого человека, который ненавязчиво сообщил мне о стоимости его многого имущества. В той же самой поездке мы видели истощенных канадских индийских детей, играющих вокруг огромных элеваторов, переполненных зерном, которые держали там с целью манипуляции мировой ценой на зерно посредством создания искусственного дефицита. Пока этот богатый человек говорил о своих богатствах, образы детей с их тонкими маленькими ножками проносились в моем уме. Далекий от того, чтобы быть впечатленным его богатством, я чувствовал печаль из-за его представления о ценностях и сострадании, из-за отсутствия самоуважения, которое вынудило его компенсировать это в такой жалкой поверхностности. Говорит и все это о том, что мы не можем испытывать удовольствие от дорогого имущества? Нет, нисколько. То, о чем мы говорим, это гордость. Проблема не состоит в том, что у нас есть имущество, но в том, что у нас есть гордое, собственническое и самодовольное отношение к нему. И это позиция гордости, которая создает пространство для страха. Тот же самый богатый человек в Канаде, упомянутый выше, же имел дорогую систему сигнализации. Гордость, как все другие отрицательные эмоции, порождает вину. Вина порождает страх. Страх означает возможные потери. Гордость поэтому всегда означает потерю душевного спокойствия. Противоположность гордой жадности – простота. Простота не означает бедность в имуществе. скорее это настроение. Другой знакомый мне человек стоит миллиона долларов, и она является собственником множества недвижимости и имущества. Все же, как человек, она олицетворяет абсолютную простоту. Ее имущество отражает то, что мир дал ей, и она получает радость из его красоты. Поэтому от нее никогда не услышишь критики, и при этом другие не выражают ей зависти. Имеет значение не то, что мы имеем, а то, как этим владеем, как мы относимся к этому в нашем сознании и его значение для нас. Кстати, все состояние этой женщины полностью лишено сигнализацией или сторожевых псов. Когда на это обратили ее внимание, она ответила «О небеса, если бы кому-то действительно было нужно что-то так сильно, они смогли бы это получить». Есть связь между тем фактом, что никто никогда ничего не крал у нее, и тем, что она готова делиться с другими. Ее неуязвимость к воровству была связана с отсутствием у нее гордости за ее имущество. Собственничество и привязанность возникают в результате гордости. Привязанность, поэтому, потенциальная причина для страдания, потому что привязанность вызывает страх перед потерей. Из потери мы возвращаемся к апатии, депрессии и печали. Если мы будем гордиться автомобилем, и кто-то украдет его, мы испытаем мучение боль и страдания. Если вместо этого мы свободно будем обладать автомобилем, говоря об эмоциях, и мы наслаждаемся его красотой и совершенством, и мы чувствуем себя благодарными за то, что имеем его, то его потеря вызовет только незначительную досаду. Благодарность – одно из противоядий гордости. Если нам случилось родиться с высоким IQ, мы можем быть благодарны за него, а не гордиться им. Это не достижение. Мы родились с этим. Если мы благодарны за то, что нам дано, и за то, что было совершено благодаря нашим Богом данным талантам и усилиям, то мы находимся в спокойном душевном состоянии и неуязвимы к боли. Можно наблюдать забавную странность человеческого разума, который прикрепляет гордость ко всему, чему предшествует слово «мой». У нас может быть абсурдная гордость по поводу тривиальнейших вещей, и как только мы видим комичность этой ситуации, тогда не составляет большого труда отпустить вовлеченную в нее гордость». У некоторых людей по иронии судьбы есть уязвимость из-за обратного снобизма. Они гордятся удачными покупками и добычей в эконом-магазинах. Их личное мнение о людях, которые платят чрезмерные цены за вещи, что те как овцы, с которых стрекут шерсть. И они повторяют наизусть пословицу «У дурака деньги долго не держатся». В этой толпе снобов из магазинов эконом-класса Символом статуса является невероятная сделка. На самом деле они часто соревнуются друг с другом в том, кто найдет самое выгодное предложение Забавное наблюдение. У предмета одежды, висящего в магазине подержанных товаров, нет стоимости вообще, пока это не становится моим. Тогда мгновенно он начинает обладать огромной ценностью. Трудная сторона обозначения вещей словом «моё» является гордость, которая появляется вместе с чувством обладания. Это заставляет нас в честь необходимого защищать все, что мы маркируем как «мой». Мы можем уменьшить нашу уязвимость, отпустив желание обладать. Вместо того, чтобы говорить «мой», мы можем использовать слова в их общем значении. Не «моя рубашка», но «рубашка». Также мы сможем почувствовать изменение эмоционального фона, если мы рассмотрим одно из наших мыслей как мнение вместо моего мнения. Почему люди становятся настолько агрессивны из-за своего мнения? Это только из-за этого чувства моего. Если мнение рассматривается вместо этого как только мнение, тогда больше нет уязвимости для гнева, порождаемого гордостью. Мнение Если мы посмотрим на мнение, мы увидим, что всем им грош цена. У всех на улице есть тысяча мнений о тысячах предметов, и их мнения изменяются от момента к моменту, и уязвимы для каждой мимолетной прихоти моды, пропаганды и необычных увлечений. Сегодняшнее мнение «да» — это завтрашнее мнение «нет». Мнение этого утра к вечеру уже может устареть. Мы можем спросить себя. Хочу ли я расширить свою уязвимость к нападениям, так сильно отождествляя себя со всеми этими мимолетными мыслями и называя их моими? У всех есть мнение обо всём. Так что с того? Когда мы посмотрим на истинное качество мнений, мы прекратим придавать им такое большое значение. Если мы оглянемся назад на нашу жизнь, мы увидим, что каждая ошибка, которую мы когда-либо совершали, была основана на мнении. Мы станем намного менее уязвимыми, если мы поместим наши мысли, идеи верования, которые все являются мнениями, в другой контекст. Мы можем рассмотреть их как идеи, которые нам нравятся или не нравятся. Некоторые мысли доставляют нам удовольствие, и поэтому они нравятся нам. Просто потому, что сегодня нам нравятся именно они, не означает, что мы должны пойти за них на войну. Нам нравится концепция, пока она служит нам, и мы получаем от нее удовольствие. И, конечно, мы с готовностью отказываемся от нее, когда она больше не является источником удовольствия. Когда мы рассмотрим наше мнение, мы увидим, что прежде всего ценностям придают наши эмоции. Вместо того, чтобы гордиться своими мыслями, Почему вы просто не любите их? Почему просто не любить определенную идею из-за ее красоты, из-за ее вдохновляющего воздействия на нас, или из-за ее практической пользы? И если мы рассматриваем наши мысли в таком ключе, нам больше не нужна гордость от того, чтобы быть правым. Если мы придерживаемся того же самого взгляда на то, что нам нравится или не нравится, мы больше не расположены к спорам об этом. Например, если мы любим музыку определенного композитора, мы больше не должны защищать ее. Мы могли бы надеяться, что наш компаньон будет также любить ее, но в противном случае худшее, что мы можем чувствовать, это умеренное разочарование при неспособности разделить что-то, что мы лично ценим и чем наслаждаемся. Если мы попробуем это, мы обнаружим, что люди больше не нападают на то, что мы любим и не любим. а также на наши идеи. Вместо защищающегося поведения теперь они получают от нас понимание. Они понимают, что мы ценим определенные вещи, именно поэтому мы думаем то, что думаем. Но больше они не будут критиковать или нападать на нас. Худшее, что мы можем получить, это, возможно, шутки или недоумения. Где отсутствует гордость, нападение также отсутствует. Это очень ценно в таких областях, как политика и религия, которые исторически склонны к тому, чтобы обнаруживать доводы, которые тактически обходят в культурном обществе. Мы найдем, что если мы любим нашу религию, какой бы она ни была, никто не нападет на нас. Однако если мы горды, нам придется избегать этого предмета, потому что гнев быстро возникнет как побочный продукт гордости. Когда мы действительно ценим что-то, мы поднимаем это на высоту, недоступную для оскорбительной риторики. То, что мы действительно нежно любим и перед чем преклоняемся, защищено нашим собственным почтением. Если мы говорим кому-то, что делаем что-то, потому что мы получаем от этого удовольствие, то не так уж много они могут сказать об этом, не так ли? Если мы подразумеваем, что мы делаем это, потому что мы правы, так как делаем это, мы немедленно увидим, как они выходят из себя, потому что у них также есть мнение о том, что является правильным. Наши ценности – это наши предпочтения. Мы придерживаемся их, потому что мы любим их, наслаждаемся ими и получаем удовольствие от них. Если мы будем держать их в этом контексте, нас оставят в покое наслаждаться ими. Причина, по которой гордость вызывает нападение, это то, что она подразумевает, что мы лучше, чем, что является неотъемлемой частью гордости. Мы видим многих людей, которые придерживаются различных режимов диеты, и они гордятся этим. Следовательно, они придерживаются мнения о правильности их диетических систем и пищевых предпочтений. Они даже пытаются навязать свои системы членам семьи и друзьям, расхваливая моральное или медицинское превосходство. их диетической практике. Напротив, есть люди, которые следуют тем же самым режимам питания, потому что они наслаждаются ими, потому что благодаря им они чувствуют себя лучше, или потому что это для них является определенной духовной практикой. Следовательно, вы никогда не увидите их спорящими об этом с кем-то, потому что им нечего защищать. Если кто-то говорит нам, что они едят тем способом, которым они едят, потому что они получают от этого удовольствие, то нам к этому нечего добавить, не так ли? Если с другой стороны не делают вывод, что их способ принятия пищи правильный, подразумевая, что наш неправильный, что они действительно говорят, это то, что они лучше, чем мы. И это всегда пробуждает негодование. Если мы не занимаем гордую позицию по поводу наших мнений, то мы свободно изменять их. Как часто мы делали то, чего на самом деле не желали делать, потому что мы по-глупому заняли гордую позицию по поводу какого-то мнения. Очень часто мы хотели бы передумать или поменять направление, в котором шли, но мы заперли себя тем, что заняли гордую позицию. Это поднимает вопрос об одной из причин сопротивления отказу от гордости. И это сама гордость. В позиции гордости одна из основополагающих проблем – страх. Мы боимся, что если мы поменяем нашу позицию в определенном вопросе, это негативно повлияет на мнение нас других людей. Одна причина потребности в смирении относительно наших мнений состоит в том, что наши мнения изменяются в процессе все более и более глубокого погружения в любой предмет или ситуацию. То, что кажется одним после поверхностного изучения, часто оказывается очень отличающимся когда мы действительно погружаемся в предмет изучения. Это, конечно, должно ужасать политика, которая делает обещания на основе фантазий о том, что возможно. Как только он приходит к власти, он находит, что вопросы очень отличаются от того, как он их себе представлял. Проблемы намного более сложны. Ситуация складывается из комплексного воздействия многих мощных сил действующих внутри общества. Все, что политики могут действительно обещать нам, то, что они будут использовать самые лучшие решения на благо всех, как только они более глубоко вникнут в каждый вопрос. Этот эволюционный аспект жизни – действительно все, что каждый из нас может обещать самим себе. И это самопознание защитит нас от разочарования. Это безопасность позиции открытого ума, или то, что в практике дзен называют умом новичка. Когда мы не предубеждены, мы признаем, что не обладаем всеми фактами, и мы готовы изменить наше мнение, поскольку ситуация разворачивается. Таким образом, мы не запираем себя в боль защиты уже проигранного дела. Это очень верно даже в областях, которые, как мы думаем, основаны на строго фактических и объективных данных, таких как наука. На самом деле наука имеет дело с гипотезами, и научное мнение постоянно находятся в процессе колебания и изменения. Научное мнение к большому удивлению не также подвержено прихоти, мимолётной популярности, слепоте парадигмы и политическому давлению. Например, в области психиатрии тема изучения взаимосвязи между пищей, химией крови, функцией мозга и психическими заболеваниями, не была популярна в прошлом. Ученые и клиницисты, которые работали в этой области, оказались в группе аутсайдеров. Через некоторое время было доказано, что эта область исследований имеет большую ценность, и популярное научное мнение изменилось. Были сделаны важные научные открытия, и возникли целые отрасли промышленности, создающие продукты, в производстве которых использовали основные результаты открытий о взаимосвязях между пищей и функционированием мозга. Предмет теперь принят как заслуживающий научного внимания. И таким образом клиницисты и ученые могут проводить исследования в этой области и считать себя частью основного сообщества ученых. Гордость поэтому также ответственна за поддержание научного прогресса. например, теории глобального потепления. Гордость делает нас слепыми ко многим вещам, которые были бы глубоко выгодны. Гордый ум в виде принятия нами этих вещей сделал бы вывод, что мы не правы Чем более мы сильны внутренне, тем более гибкими мы становимся. И так мы открыты для всего, что действительно полезно. Гордость препятствует тому, чтобы мы видели то, что полностью очевидно. Люди умирают тысячами из-за гордости. Они буквально отказываются от своего здоровья и самой жизни. Наркоманы и алкоголики пойдут на смерть из-за гордого отрицания. У других людей есть эта проблема, но не у меня. Гордость препятствует тому, чтобы мы признали наши собственные ограничения и приняли помощь, которая нужна нам, чтобы преодолеть их. Наша гордость изолирует нас. Когда мы избавляемся от гордости, помощь входит в нашу жизнь, чтобы решить проблемы, с которыми мы боремся. Мы можем экспериментировать и доказать правдивость этого принципа, выбрав одну область, в которой мы испытываем затруднения, и полностью отбросив всю присутствующую в этой области гордость. Когда мы делаем это, начинают происходить удивительные вещи. Отпускание гордости – открывает дверь к получению того, что является самым для нас. Действительно ли мы готовы отпустить гордость и ощущение себя выше других? Когда мы готовы отпустить псевдобезопасность гордости, мы испытываем реальную безопасность, которая приходит с храбростью, самопринятием и радостью.